«Тяжелая витушка». «Это про мою-то витушку? Как я богатым был до денежки профурил?» «Слыхали, видно, от отцов?» «Посмеяться, гляжу, над старичком охота. Эх вы, пересмешники!» «А ведь было, вправду было. И ровно недавно, а как сон осталось, иное, поди, и вовсе забыл. Шибко, вишь, память-то свою промывал в ту пору, чуть с головой не умыл. Где все помнить?» «С воли эта слышка началось. Ее волю эту у нас на прииске начальство прикрыть хотело. По деревням разговор прошел, а мы и слыхом не слыхали. Только та заметка и была, что в завод на побывку отпускать не стали. Хоть того нужнее человеку, один ответ – нельзя. И пришлых на прииск принимать не стали. Что думаем за притча? Раньше сколь хочешь со стороны брали, а теперь не надо. И нас что-то крепко держат А прииск в глухом месте был, под Васькиной горой в лесу. Давно тот прииск бросили, там, сказывали, не тот дикий огонь, не то синюха объявилась, этого не знаю. Дикому огню по здешним местам ровно бы не должно быть, а синюха, это бывает, ну, не в том дело. Прикрыли, говорю, тот прииск под Васькиной горой, а тогда бойко работали, и золотишко шло вовсе ладно. Народу, конечно, порядком нагнано было, и все из наших заводских, вот, приисковое начальство, видно, и думало. Откуда им знать, коли никого домой не отпущать и со стороны народ не брать? «Пусть-ка по-старому работают, нам так-то привычнее». «Только разве народ не дойдет?» — узнали и зашумели. «Как там? Всем воля, а нам нет?» Начальство нашло отговорку. «В церквах, — говорят, — волю читают. А у нас где? У бочки, что ли?» Кабака, вишь, настоящего на прииске не было, а в винную бочку казна держала. «Заботилась, значит, как бы кто копейку домой не унес. У этой винной бочки, конечно, всякого бывало. На то и намекали». На смех повернуть им охота пришла, только народу какой смех. Шумят, такую беду кричат. «Читай сейчас, а то все с прииска уйдем в завод волю слушать». Начальству делать нечего, притащили бумагу, давай вычитывать. Да разве поймешь у них, что нагорожено. Дознаваться стали, что да как. Про пашню первым делом, про леса, про пески тоже, как с ними. Начальство и говорит, пашни по нашим местам взять неоткуда. Леса и пески за владельцем а за избы свои да за огородишки вам платить причтется». Так и удумано было, только никто тому не поверил. Я тогда уж мужик вовсе на возрасте был, а про волю-то услышал, шумлю больше всех. «Мошенство, кричу это! Не может такого быть! Айда, ребята, в полеву! Там разберем, как надо. Что этих слушать-то?» Другие тоже не молчат. Приисковый смотритель, ох, язва была, ласкабай. Тогда и говорит. «Ваше дело, ребятушки, ваше дело. Вольные вы теперь, куда захотели, туда и пошли». Нас не обессудьте, обратно принимать не станем. Дружкам своим тоже весточку подадим, чтобы остерегались вас на работу брать. Мы ведь тоже подиковольные, не всякого примать станем. А кого нам, Люба, в этом не обессудьте». Это он, конечно, с хитростью так-то говорил. По закону другое выходило. Заводская земля подика вовсе баром отдавалась, а по условию, чтоб, значит, всякому заводскому жителю, какая ни на есть заводская работа была предоставлена. Только разве кто про эту штуку знал по тому времени? Вот, смотрите, ли припугнул. Работы, дескать, давать не будем, чем тогда жить станете? Тут иные посмякли, а кто помоложе-то погорячее, на своем остались, ушли из прииска, и я в том числе. Пришли домой и первым делом про волю спрашивать стали, но нам и обсказали. Это, дескать, царская воля, как, например, у человека на голове плешь блестит, а укулупнуть нечего. «Мы видим, верно, вроде того, выходит». «Все ж таки и спировали маленько. Хоть, думаем, спина не так отвечать будет. Того и не смекнули, что брюхо погонит. Так за неволю спину подставишь». «Пропились, конечно, до крошки, а кусать всякому надо. Что делать, коли у тебя ни скота, ни живота, а ремесло одно — землю перебуторивать «Мне это с молоду досталось. В ваши-то годы я вон там на гумешках руду разбирал. Порядок такой был. Чуть в какой семье парнишка от земли поднимается так его и гонят на гумешке». Самое, сказывают, ребячье дело камешки разбирать, заместо игры. Вот и попал я на эти игрушки. По времени и в гору спустили, рудничный надзиратель рассудил. Подрос парнишка, пора ему с побегать. Счастье мое, что к добрым бергалам попадал, ни одного не пахаю. Жалели нашего брата молоденьких, сколь можно, конечно, по тем временам. Колотушки там, либо волосянки, это вместо пряников считалось, а подплет ни разу не подводили, и зато им спасибо». Ещё подрос, дали кайлу долом, клинья да молот, долота разные, поиграй-ка, позабавься. И довольно я позабавился, медну хозяйку хоть видеть не довелось, а духу у её сладкого нанюхался, наглотался. В гумёшках-то дух такой был, поначалу будто сласти а глотнёшь, продыхнуть не можешь. Ну как от серянки, там, видишь, серы-то много в руде было. От этого духу до да, от игрушек у меня нездоровье сделалось. Тут уж покойный отец стал рудничное начальство упрашивать. «Представьте вы моего-то парня куда полегче». Вовсе он нездоровый стал, того и глядит, умрет, а двадцати трех ему нету. С той поры меня по рудникам до прииска и стали гонять. Тут, дескать, привольно, дождичком вымочит, солнышком высушит. А солнышко не случится, тоже не развалится. В наших местах известно, руду в разнос добывают, сверху берут. Так-то человеку не только мне нечасто это приходилось, больше в землю же загоняли. Такая, видно, моя доля пришлась. Ты, говорят, к этому привычный, на гумешках вон сколько глубоко, а здесь что? «Самая по тебе работа». Так я всю жизнь в земле и как крот какой. Но в этом деле понимать стал, а больше-то и нет ничего. Вот и думаю, некуда мне податься, кроме как в землю. Только приисковому смотрителю тоже покориться неохота. На старое это место идти, а в гору и вовсе желания нет. С молодых лет наигрался там, до гляжу, и другие с горы повыскакивали. Куда вовсе не свышно лезут, лишь бы не в гору. Вот она какая сладкая была. Никому неохота туда по воле спуститься». Выработка-то сразу убавилась. Зовут туда, заработок обещают получше, а люди в сторону глядят. Потом один по одному собираться стали на гумешке и в гору полезли. Сказывают, еще там хуже стало, потому вода силу взяла. В откачке-то, видишь, большая остановка случилась, но вода и взяла волю. Только на заработок не жалуются, против других-то мест вовсе ладно приходится. Иной в кабаке и прихвастнет, сыпнет на стойку пятаков, да и приговаривает – «Хоть из мокрого места добыты, от денежки сухонькие дозвонкие». Гумешки, известно, для барского кармана самым прибыльным местом считались. Их и старались сохранить. Всяко туда народ заманивали и на плату не скупились. Но я все-таки крепился. Нахлебал со сладкого, не пойду в гору, хоть золотом осыпь. Не пойду и не пойду. И жена меня к этому не понуждала, попутные слова говорила. «Не ребятишки у нас, без горы проживем как-нибудь». Только говорит-то это легко, а как поесть нечего, так всякому невесело станет. Продержал я так-то с месяц. Вижу, вовсе туго пришлось работать, никакой и куска нет. Что делать? Либо поклониться приисковому смотрителю, от которого ушел, либо в гору спускаться. Думал, думал, на то решился. Пойду в гору. Тут и навернулся ко мне Кособродский один, Максим Козюзев. Дружок, не дружок, а знакомец. Случалось, в одном месте рабатывали Тоже мужик вовсе возрастной, седой, волос пускать стал но те разговоры, другие разговоры». Потом он и говорит. «Давай-ка, Василий, станем на себя стараться. Не вспучишь их, казну-то. А нам, может, фартанет. Струментишка нехитрый. Не обрубим себя, и то не беда. Попытаем, давай». Понимал я, к чему это гласит. при меня, видишь, люди так говорили. Этот, дескать, сроду в земле роется, знает, что где положено. То, видно, Зюзева и заохотила со мной искать. Подумал, подумал я, да и говорю. «Ладно, не то. Попытаем, в котором месте наш фарт лежит». Указал, конечно, местечко, заявку в конторе сделали, стали дудку бить. Песок пошел подходящий. Вовсе биться можно, даром, что в контору за самый пустяк золото сдавали. Только Зюзеву все мало. Он лишь из скоробогатых, покажи ему место, чтобы сразу разбогатеть. Я ему сперва по совести. Это, мол, и есть доброе место. Надо только не все золото конторе сдавать, а часть купцам. Тогда и вовсе ладно будет. Зюзев про это и слышать не хочет, боится. Да еще дался ему какой-то серебряный олень. Все меня спрашивает, не видал ли? Он будто ходит близко, видели его люди. Там вот и надо копать, где тут олень ходил. Я уговаривал Максимка не один раз. Какой олень по нашим местам? Тут только козлы да сахаты. Максимка все-таки мне не верит, думает, не сказываю. А я в самом деле оленя за пустяк считал. На змею на ту надеялся маленько, на иней тоже примечал змеиные гнезда, места тоже, на коих иней не держится. Это было, а на оленя вовсе не надеялся. На этом мы разъехались. Максимка свое кричит, я свое. Рассорка вышла. Тот он меня и укорил. Мой хлеб ешь! Я не стерпел, конечно. Как твой, коли с утра до ночи в земле молочусь? Он и давай высчитывать, и все на кривой аршин Сколь мы от конторы за золото получили, от половины отперся, а сколь мне давал, то вдвое выросло. Плюнул я тут. Оставайся, лавка с товаром. Взял лопату и пошел, а он кричит, вся кахает мое место. Часу не останусь, кому нужно пустое место? Тогда я ей говорю, коли так, сам тут останусь. Максимка, давай надо мной смеяться. Чем ты без меня держаться будешь? Своё-то я сейчас увезу. Других дураков, кое бы тебя кормить стали, не найдёшь. Всем скажу, какое тут богатство. Сиди один на голой-то дудке. Погоди, думаю, кошкин сын, докажу я тебе. Пришёл домой, побегал по своим дружкам, перехватил того, другого и говорю жене, собирайся на прииск, подымать будешь. Нонешняя-то старуха у меня другая. Так уж для домашности ее взял, а тогда у меня жена настоящая была. С молоду женился, вместе горе мыкали. Славная она у меня была и в рудничном деле бывалая. Ладно, отвечает. Пришли мы к дудке, а Максимка вовсе ее оголил. Скажи, жерник был, я же и рубил. Так он и этот жерник уволок. Подивился я, да чего вредный человечишка. Ну, наладил мало-мало, стали ковыряться, промыли, ладно. А Максимка наславил, видно, что пустое место. Оленя своего искать стал, наше место и обегают. Двоем с женой тут и скребся. Нам это на руку. Да еще из-за этого Максимка укрепился я в кабак не ногой. Покориться-то было неохота, что единого дня не продержусь. И место новенькое нашел, куда золотишко сдавать. Орленым-то слышка и стрябкам, кои тайной продажи промышляли, с опаской сдавать приходилось. Они понимали сорт. Углядят, ладно, мужик несет, сами на то место заявку сделают. Либо обрежут со всех сторон, а то и вовсе выживут. Вот я и нашел нового купца. Шибко он жадный был, а сил настоящих еще не было. Кабак, конечно, содержал, тесть у него там сидел, при доме амбар со всякой мелочью. Тут же и мясом торговал, и по ярмаркам ездил. Одним словом, свет бы захватил, кобы руки подольше. К этому купцу я и стал понашивать. Он понимал, как золото от припою отличить, а настоящий сорт понять где же. Привычку на это надо иметь, и глаз не такой. Тут внутряной глаз требуется, который внутро глядит, а у этого купца верховой глаз во все стороны. «Где такому сорт золота узнать?» Да и побаивался он. «Ты, — говорит, — Василий, не скажи кому, что мне золото сдаешь, не привык я к этому, Сибирью такие дела пахнут». Про то не сказывал, чем барыши пахли, а, видать, неплохо. Разохотила его. Никогда отказу не было и в цене, без большой прижимки, и расчет без мошенства. Это все мне подходило. Сдавал ему помаленьку. «Так бы, может, мы с женой и вовсе жителями стали, не хуже других век прожили, да тут эта витушка и подвернулась». Как сейчас помню, накануне сдвижения было. Баба кричит мне в дудку. «Будет тебе, Василий, праздник, поди-ка завтра, прибраться надо, пойдем домой поскорей». Песок у меня вовсе крепкий, чисто камень. Намахался я и думаю, верно, хватит. Размахнулся для последнего раза покрепче, а Кайлота у меня и задержалась, как под камень попала. Вышатывать стал, не выходит. Рванул во всю силу на себя, мне в правую ногу и стукнуло, да так, что хоть криком кричи. Как отошла маленькая боль, я и полюбопытствовал, что за камень такой взял в руку «Мать-то моя, золото!» Как вот витушка праздничная, только против хлебной много тяжелее. Сверху вроде завитками вышла, а исподка гладкая, только чутьешные опупушки на ней, как рукой оглажены, сколь его тут. Про ногу сразу забыл, кричу «Поднимай, Маринша!» Но она не то слово вымухнула а я вовсе как дурак стал, смеюсь это, да давай-ка ее обнимать, это жену -то. Она спрашивает «Что ты, алексеевич Я тогда и показал. «Гляди!» «Ну что, вижу, камень какой-то. Держи!» Она думала, небольшой камешек не сторожится, а как подал, так у ней рука вниз и поехала. Побелела тут моя Маринушка и даром, что кругом лес, шепотом спросила. «Не уж золото!» «А ну, говорю!» Смывку песка делать не стали. Домой скорее. И вот, диво, бежим всю дорогу, оглядываемся, будто мы что украли. Прибежали домой, запрятал я витушечку, наказываю Марине, «Гляди, и не сболтни никому!» Она обратно меня уговаривает. «В кабак не зайди ненароком. Пока золото не сдал в контору, такую штуку нести и думать нечего. Еще отберут. А уж место захватят, про то и говорить не осталось». Вечерком и пошел я к своему-то купцу, будто миска для праздника купить. улучил минутку, говорю, дело есть. «Обожди», — говорит, — «маленько, скоро амбар прикрою». «Вот, ладно», — отошел покупатель, запер купец двери и говорит. «Это и раньше бывало в амбаре-то сдавать. У него, видишь, весов-то настоящих не было, а кислоту до да царскую водку на полке открыто держал, будто для торговли. Просто тогда с этим было, кому, доходя, продавали. Я и говорю, запри-ка ты и в ограду двери. Зря, отвечает, беспокоишься, из своих никто не зайдет, не велено. А чужих не пустят, а я свое. Запри все ж таки». Он тогда и забеспокоился. «Уж не узнал ли кто, зачем ты ко мне ходишь, может, сказал кому?» «Про это говорю не думай, никому и в мысли не пойдет, зачем к тебе хожу, только много у меня». «Это отвечает, не беда, что много, лишь бы немало. Сколь хочешь приму, дверь, однако, за граду-то. Ну, — говорит, — кажи». Взял я тут для случаю топор с мясной колодки, подал ему свою витушку втрепиться. «Ну-ка, прикинь сперва это». «Он купец, по руке-то сразу почуял тяжело». «Спрашивает, что это у тебя?» «Прикинь, — говорю». Бросил он на ходовые весы, вывешил как следует, — говорит. «Восемнадцать с малым походом. Вот и бери. А что брать-то, где оно у тебя? А в тряпице-то? Восемнадцать фунтов? Сам вешал, коли силы не хватит, в контору снесу». «Это про контору-то я так, для хитрости помянул. С чего бы я туда потащил?» Развернул мой купец трепицу давай витушку кислотой до да царской водкой пробовать. «Ну, золото и золото». Тут, гляжу, в подкупца бросила, так с носу и закапала, а молчит, только на меня уставился, потом и говорит. «Поди сверху, только золото-то». Видишь, какое понятие у него. В самородке, думал, середка чугунная. Ну, не дурак ли? Я ему растолковываю, что вот, о пупушке ты и есть самородная печать. А он, видать, не верит. Отговорку нашел. Эка то место мне не откупи, денег не хватит. Разрубить придется, не в контору же тебе сдавать. Уговаривает, значит, меня. Я и сам вижу, без этого не обойдется, а жалко рубить-то. Ну, все ж таки взял витушку, да тут же на мясной колодке и обрубил крайчики. Купец опять давай пробовать. Тут уж видно, настоящего верился побежал в дом за деньгами. Прибежал со шкатулкой, самого так и трясет. Боится, видно, и жадность одолела. Тоже ему кусок. Не знаю, почем они сдавали, а мне этот купец на рубль дороже против конторского платил. Вывешил купец на ходовых весах середину особа, крайчики особо выгреб из шкатулки, из-за пазухи выворотил пачки бумажек покрупнее, но ну, выручку в это же место. На крайчике денег довольно, а ему серединку купить охота. Она потяжелее вышла. «Поверь, — говорит, — в долг, через день много, через два отдам». «Ну, объясняю, конечно, что в таких делах долгов не бывает». Тогда он и говорит. «Пойдем ко мне, посиди маленько, в кабак за выручкой избегаю И подвигает ко мне деньги-то. Сосчитал я, вижу, ладно, будто пустяка не хватает. Подождать можно. Как у купца видел, тоже крупные-то деньги за пазуху забил. А помельче в карман, крайчики в сапог спрятал. Пошли мы с купцом в дом. А там, гляжу, угощение выставлено. Хозяйка такую беду суетится, хлопочет. Убежал купец в кабак, а она ко мне подъезжает. «Выкушай, гостенек». «Не почванься на моей хлеб-соли, не изготовилась как следует, не ждала гостя». «А чё не изготовилась, полон стол наставлено? Ну, я креплюсь, конечно, не пью вина». Так я ей сказал. «При деньгах нельзя мне». Она это вьётся всяко да наговаривает. Красненького хоть не то выпей. И подаёт мне в руку стаканчик. «Так, небольшой стаканчик с половину чайного. Я, — говорит, — и сама этого-то выпью. И наливает себе такой же стаканчик». «Ну, что, думаю, мне с одного сделается? Не уж перед женщиной неустойку покажу. Взял да и хлебнул». «Ох и вино!» – такого отродясь пить не доводилось. Крепкое, будто до густое, а дух от него век бы нюхал, потом я узнал, ром называется. шибка мне потянулась а бабенка эта купчиха-то уж успела другой стаканчик налила. Я и другой хватил а дальше, известно, полетели мелкие пташечки. Все ж таки я тогда убрался от купца, деньги и крайчики в целости донес домой. Вместо додачи, за которой купец в кабак бегал, мешок гостинцев приволок. Еды там всякой же, не шаль, конечно, и прочее такое И тут же слышь ромку этого бутылок пять либо шесть. Купчиха-то виш удобрилась, говорит мужу. Поглянулась человеку, что нам жалеть, отдай ему, платоша, все, из города потом привезешь. Купец рад стараться. Да я ему-то не уж пожалею, пущай на здоровье выкушает стаканчик и супружницу свою поподчует. Не пивала, поди она, такого вина. Поподчи ее, не забудь. «Я тебе еще привезу, так привезу, не за деньги. Для хорошего человека мне не жалко. По почу и жену-то не скупись». Пришел я домой, показал Марине кучу денег, захоронил крайчик и давай жену почивать. Она сперва отнекивалась крепко, будто потом похваливать стала. Какой дух боской. Пьяные-то мы зашумели, конечно. Песни запели, пляска на нас нашла. Знакомцы разные понабились, видят, фортануло, поздравлять стали. Со счастливой находочкой. Ну, прилили, приели, что дома было, в кабак пошли. А купец этот тестя в амбар, сам за стойку и всяко мне сноравляет. Приятелей у меня тут объявилось ни пройти, ни проехать. И покатилась колеска по гладенькой дорожке. Бабенки появились, прилипать ко мне стали. маринушки моей это обидно, конечно, она тогда на налегать стала. Купец и ей угождает, и так слышко втравил, что и от простого не стала отворачиваться. На две-то руки у нас и пошла работа, а купец, зная, обсчитывает да обсчитывает. Проспимся, когда себя потешим. Крайчики-то у нас остались. Только и крайчики даром, что с рванинкой были. Тоже, как по маслу, в купецкий карман ушли. Чисто мы отработались. Это бы ничего, да то худо захворала моя Маринушка. От жизни-то этой худой. Помаялась маленько, да и умерла. Схоронил я ее, потужил, погоревал. И на прииск. Куда больше-то. На том месте, где мы нашли эту перепеченную витушку, Максим Казюзев со своей родней. Место-то, вишь, на него было писано. Он и припал тут». Не стал, видно, за оленем своим бегать. Раздобрел, фу ты, ну ты. Шапка с бантом, сапоги с рантом. В косом броду сыновьям дома поставил, по воротам бляшки набил, зная наших, одним словом, разбогател. Поглядел я, поглядел, да и пошел на бесштанку. Там у меня тоже было примечено. а хочешь со мной стараться, хоть колом отбивайся. Думают, не попаду ли опять на витушку, а то и на целый калач. Только, видно, не испекли больше при меня. Так золотишко нахаживал, себе и людям хватало. А чтоб такую же дурь выколупнуть, этого больше не случалось. Может, оно и лучше, хоть свой век доживу, до да с горки на людей погляжу, а то где бы дотянуть. Наш старательский фарт ведь что, сперва человек с перепою опухнет, а там, глядишь, и ноги протянет. Так-то. Думали, мы с женой счастье нашли, а оно в беду ей перекинулось. Подвели люди. Ну и меня поучили. Хорошо, поучили. Знаю теперь, куда наше счастье уходит. Вон те дома да каменные лавки барышевские на нашей с Маринушкой долей поставлены. Вовремя мне тогда барышиха стаканчик поддодонила, сумела змея. Этим стаканчиком по сейчас меня люди дразнят, а мне что? Дурость, конечно, а все ж таки пропил не украл. И свое, не чужое. Вот бы их купцов-то спросили, как они меня пьяного обворовывали, как жену-покойницу к могиле толкали. А ведь спросят по времени, еще как спросят-то. Тогда поди и наша с Мариной Витушечкой в счет пойдет. Ну что, не шибко гляжу, вам смешно. Веселее бы сказал, да мало такого видал.